Приложение 1. Контрольные списки для трейдвестирования на рынках. Каждое намерение и желание содержит в себе механизм для своего достижения. Намерение и желание в сфере чистой возможности – рынки имеет бесконечную организующую силу. И когда мы вносим намерение в плодородную почву чистой возможности, мы заставляем эту бесконечную организующую силу работать на нас. Чопра. В этом приложении мы знакомим вас с некоторыми формами, которые мы и другие люди используем для того, чтобы торговать по правилам, являющимся доказанно прибыльными. Кроме того, мы делимся с вами некоторыми идеями, которые улучшают результаты торговли. К одному из наилучших качеств рынков относится то, что каждый день на них новый. Представьте себе это как новую видеоигру. Рынок не помнит, как играл с вами накануне, и даже не помнит прошлую сделку, поэтому каждая игра должна развиваться в соответствии с его настроением на тот или иной день или в той или иной временной структуре. Если мы пытаемся строить свою игру так же, как вчера, то всегда почти наверняка проиграем. Рынок не помнит, выиграли вы вчера или проиграли, да ему на это и наплевать. Он просто делает то, что должен делать, потому что такова его функция. Подумайте о миллионах вариантов, которые предлагает видеоигра. Она никогда не складывается по одному и тому же сценарию. Она всегда меняется. А значит, меняется и ваша задача. То же самое справедливо и для рынков. Если все по-настоящему поймут, как выигрывать каждый раз, рынки не смогут больше существовать, и игра закончится. Насколько это будет хорошо? Каждый день, начиная свою игру, мы должны быть готовы к тому, что может предложить нам рынок, а не цепляться за старые представления о том, что он должен нам предложить. Торговля – это самая явная психотерапия в мире. Поэтому постарайтесь, чтобы все инструменты были у вас под рукой, и вы могли хорошо торговать, одновременно получая от этого удовольствие. Вы должны провести исследования, чтобы найти подход, который вам удобно использовать в работе, и тщательно в нем разобраться. Не оставляйте никаких вопросов без ответа. Торговля – это ваше будущее, и вам нужно глубоко проникнуть в ее суть, чтобы добиться наилучших результатов. Вот некоторые вещи, которые необходимо сделать, прежде чем начать по-настоящему торговать. Очень важны источники информации. Чтобы получать правильные данные, вам нужно иметь надежного провайдера. Выбор здесь довольно велик, и стоит потратить некоторое время, чтобы разобраться, что каждый из провайдеров собой представляет, и подобрать того, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Учтите, что данные на конец дня гораздо дешевле, чем котировки в режиме реального времени. Прежде чем вкладывать в рынки настоящие деньги, мы предлагаем вам некоторое время позаниматься учебной, бумажной торговлей. Если вы не можете сделать денег на бумаге, не следует ожидать, что вы получите прибыль на настоящих рынках. Гораздо лучше совершать ошибки на бумаге, чем расходовать свой начальный капитал. Существуют специальные тренировочные торговые счета, такие как AudiTrack, где вы можете практиковаться до тех пор, пока полностью не освоитесь с сигналами и со своим подходом. Если вы уже опытный трейдер, такое упражнение может быть вам и не нужно. Вы должны открыть торговый счет. Однажды клиент пришел на наши занятия, имея 10 тысяч долларов для торговли, и не понимая, что на самом деле все должно быть по-другому. Есть множество брокеров, из которых можно сделать выбор. Есть брокеры, предоставляющие полное обслуживание, дисконтные брокеры и даже онлайновые брокеры. Если вы начинающий трейдер, Вам, может быть, стоит начать с брокера, предоставляющего полный комплекс услуг. Он поможет вам размещать сделки и присмотрит, чтобы вы не делали технических ошибок. Если вы опытный трейдер, вам просто нужен специалист, который будет исполнять ваши ордера. Вы будете платить в зависимости от того, какое обслуживание вам требуется. Важно видеть, что разные брокеры предлагают разные услуги. Одни вместе с открытием счета предоставляют вам бесплатные данные, а другие даже выплачивают проценты на деньги, находящиеся на вашем счету. Важно убедиться в том, что вы связались с солидной компанией и получаете те услуги, которые вам нужны. Изучите репутацию брокерской фирмы. Всегда ли клиенты были удовлетворены ее работой? Если вы выбираете онлайнового брокера – Убедитесь, что для связи с ним существует альтернативный способ – телефон, если ваша связь через интернет прервется. Это очень важно, если вы внутридневной трейдер. В большинстве случаев вы можете договориться о лучших комиссионных условиях в зависимости от размера вашего счета и числа сделок, которые вы проводите ежемесячно. Просто помните, что брокер работает на вас. Он не должен влиять на ваши сделки или решения. Убедитесь, что вы понимаете язык рынков, когда размещаете сделки. Понимаете ли вы, что такое стоп-лимит ордер? Знаете ли вы, что такое условный ордер? Если нет, то узнайте. Эта информация должна быть у вашего брокера. Когда-нибудь вы скажете «продавайте» вместо «покупайте». Это простая ошибка, и она сильно отличается от незнания того, что означает такой ордер. Если вы торгуете фьючерсами, то должны знать еще кое-какие вещи, такие как месяц истечения контракта. На фондовом рынке месяца истечения контракта не существует. Фьючерсы имеют разные контрактные месяцы. Они меняются и истекают, поэтому важно знать, когда закрывать контрактный месяц и переносить позицию на следующий. Вам ни к чему, если вам на дом доставят 5000 фунтов свиной грудинки. Знайте о ваших требованиях маржи, то есть суммы денег, которые необходимы для торговли каждым контрактом. Эти деньги должны быть на вашем счете до того, как вы сможете выйти на рынок. Размер тика и движение цены на фьючерсных рынках также сильно отличаются. Каждый биржевой товар может иметь свою величину пункта и двигаться различными шагами. Например, швейцарский франк перемещается по одному пункту за раз а каждый пункт стоит 12,5 долларов. Соевые бобы передвигаются или торгуются четвертями, и каждая четверть стоит 12,5 долларов или 50 долларов. Все эти мелкие детали и показывают, подготовленный вы трейдер или ущербный. Вам не стоит пытаться пилотировать самолет, если вы не знаете, что показывают приборы. Зачем же вам пытаться рисковать своими деньгами, не имея в своем распоряжении необходимых знаний. Многие трейдеры начинают с ограниченной суммы капитала, поэтому очень важно, чтобы они не вели торговлю в объеме, выходящем за рамки имеющихся средств, и не ставили перед собой нереалистичных целей. Чем меньше размер счета, тем больше потребуется для того, чтобы нарастить капитал, но небольшая постоянная прибыль в конечном счете оказывается равной крупной прибыли. Вначале большинство трейдеров переживают падение капитала, прежде чем начинается его рост. Такое падение – вещь обычная и почти всегда безопасная. Мы пришли к выводу, что трейдеры, которые быстро делают крупные суммы денег из-за того, что им повезло, и они оказались в правильном месте в правильное время, обычно в конце концов теряют все. Такие трейдеры думают, что уже знают, как ведет себя рынок, но на самом деле им просто повезло. Важно, чтобы вы торговали на рынке в соответствии с размером вашего счета, торговым стилем и опытом. Например, некоторые трейдеры приходят к нам с идеей о том, чтобы торговать только S&P 500, даже если они вообще никогда не торговали. Конечный результат или цель в этом случае являются нереалистичными. Такие трейдеры не понимают, что лучше делать ошибки на менее подвижных рынках, одновременно оттачивая свои торговые навыки, а потом уже вступать в драку с большими псами. Если вы только учитесь водить машину, станете вы выезжать сразу на скоростную дорогу, где опытные водители гоняют со скоростью 80 миль в час? Нет. Вы сначала будете практиковаться в переулках и на пустых улицах, до тех пор, пока не освоитесь со всеми аспектами вождения. То же самое справедливо и для рынков. Мы должны быть готовы для встречи с теми водителями, которые носятся со скоростью 80 миль в час, и не боятся их. После того, как вы узнаете все детали, торговля становится автоматической. Помните, как вам было неудобно, когда вы только учились водить машину? Приходилось одновременно координировать так много разных вещей. Помните, как вы сжали на педаль тормоза, пытаясь дать задний ход и глядя при этом в зеркало заднего вида, чтобы определить дистанцию? Все это казалось таким трудным. А теперь подумайте о том, насколько легко стало водить машину теперь, по сравнению с тем, что было тогда. Большинство из нас говорят во время поездки по телефонам, смотрят по сторонам или болтают с детьми. Мы не думаем о каждом отдельном движении, необходимом для того, чтобы вести машину, просто делаем это. Именно такой должна стать наша торговля – автоматической. Когда у вас будут готовы все технические инструменты, такие как ваш счет, брокер и торговый подход, вы должны убедиться в том, что готова самая важная часть вашей торговой системы – вы. Дальше следуют контрольные списки, которые помогут вам подготовиться к каждой сделке. Контрольный список для графиков при дневной торговле. Волна Элиота. Импульсивная волна – коррективная. Общий тренд – тренд ваш друг – вверх-вниз. Аллигатор – открывается, закрывается, спит. Awesome Oscillator – выше нуля, ниже нуля. Направление Awesome Oscillator – вверх, вниз, вбок. Соответствует ли это направлению вашего входа на рынок? Вход на баре бычьего разворота в долларах – Вход на баре медвежьего разворота в долларах. Вход супер-осома Покупка-продажа. Фрактальный вход. Покупка-продажа-ограниченный вход. Первоначальный риск сделки в долларах. Необходимая маржа в долларах или цена акций. Стопы. Зеленая линия, красная линия, плавающий, крайний, спящий. Риск на контракт, акцию. Какие еще причины существуют для открытия этой сделки помимо сигналов? Положительные причины, отрицательные причины. Предварительный контрольный список для торговли. Как я себя сегодня чувствую? Написал ли я свои утренние страницы? Пока не напишите их, не смотрите на рынке: Почему я сегодня торгую? Что я хочу получить от рынков сегодня? Что я ожидаю от рынков сегодня? Должны ли они мне что-то? Торгую ли я, чтобы возместить свой последний убыток или ради своего следующего выигрыша? Торгую ли я по правильным причинам, и если нет, то почему? Торгую ли я в настоящем? Если нет, то как я до этого докатился? Хочу ли я того, чего хочет рынок, или чего хочу я? Важно ли для меня, в каком направлении идет рынок? Настроен ли я на одну волну с рынком? Кто руководит, мое эго или мои инстинкты? Каким животным представляется мне рынок сегодня? Что я узнал из этой сделки и этого опыта? Какие идеи есть у меня для того, чтобы улучшить мой опыт и прибыль в трейд